Глава 30. Полуношники. «Вы ничего не едите», — сказал Лакомб, с тревогой глядя то на Амалию, то на почти нетронутое кушанье на ее тарелке. «Неужели вам не понравилось? Мой повар уверял, что это настоящий русский салат». Что это отдать ресторатору должное. Он все-таки сумел вывести свою гостью из задумчивости. В некотором удивлении, поковыряв вилкой в блюде, Амалия заметила овощи, вареные яйца и рыбью икру, смешанные с небольшим количеством майонеза. Принять эту смесь за русский салат мог только человек, который не имел о русской кухне ни малейшего понятия. — У меня нет сегодня аппетита, — вывернулась посетительница. — Почему же? — Так, — неопределенно отозвалась Амалия. Я никак не могу отделаться от мысли, что Сезар Пелессон на самом деле жив. Бутылка вина, которую держал Лакомп, выскользнула у него из рук. Казалось, что она вот-вот разлетится на куски, ударившись о пол. Но Амалия поймала ее на лету, продемонстрировав завидную скорость реакции. «Терпеть не могу разлитое вино» сварливо объявила баронесса Корф, возвращая бутылку сконфуженному ресторатору. «В чем дело, Марсель?» «Ни в чем», — поспешно ответил Лакомб. «Просто... просто я решил, что мне показалось. А теперь после ваших слов я уже так не думаю». «Показалось что?» «Я пришел на похороны, но потом решил, что мне не стоит туда идти». Как раз, когда я повернул обратно, я заметил в толпе возле церкви человека, который... Словом, я был готов поклясться, что видел Сезара пылесона. Но когда я посмотрел туда снова, он уже исчез. «Как он выглядит?» — спросила Маля. «Довольно высокий, худой, бледный. Блондин или брюнет?» «Брюнет». Я помнил его с усами, но возле церкви он был без усов, не знаю почему. «А черное платье вам идет. Простите?» «Вы тоже там были? Говорили с кем-то? Я ушел, когда убедился, что вы тоже ушли. Дорогой села Комп», — сердито сказала Амалия. «Почему вы не рассказали мне раньше?» Ресторатор надулся. «А что я должен был рассказать?» «Как видел в толпе мертвеца, вы бы сочли меня ненормальным». Амалия задумалась. «Получается, что Пелисон прятался в Неи, а потом явился на свои же похороны. Интересно, знал ли об этом его отец? И как он мог разрешить сыну появляться там, где его могли вполне узнать?» «Нет, скорее всего, Дессон Виль ничего не знал». И вот у Пелесона после зрелища собственных похорон, окончательно выражаясь современным языком, поехала крыша. Ничем иным нельзя объяснить дикое двойное убийство, которое он совершил. — Я вижу, что расстроил вас, — начал Лакомб. — Не стоило мне упоминать об этом человеке. — Нет, — поспешно сказала Амалия, — все в порядке. Впрочем, чтобы успокоить ресторатора, ей пришлось вечером сходить с ним на представление пьесы, которая восхищала весь Париж. После гораздо более тонкого русского театра французский кажется утомительно однообразным и, если уж называть вещи своими именами, довольно-таки убогим. Времена Мольера, Росина и даже куда менее известных за пределами своей родины Марево и Мюссе остались в прошлом. Вместо старых классиков явилась целая прияда авторов, не сказать, чтобы совсем бестоланных, владеющих искусством диалога, даже способных создавать запоминающиеся характеры. Но писали они исключительно об одном — об адюльтере. В лучшем случае сюжет вертелся вокруг обсуждения вопроса, кто с кем спит и, главное, за сколько. Традиционно волнующие литературу проблемы «Жизнь», «Смерть», «Судьба человека» мало волновали французских драматургов. Они продолжали плодить однообразные пьесы про супружеские измены, и успех их творений укреплял авторов мысли, что все прекрасно и что нечего даже пытаться свернуть с избранного пути. Амалия провела в театре утомительный вечер. Шутки, звучавшие со сцены, ее не смешили. Актеры раздражались своими заученными ужимками, и она не могла не заметить, что актриса, исполняющая главную роль, играла из рук вон плохо. Впрочем, так как она была любовницей директора театра, особого таланта от нее и не требовалось. Однако публика была в восторге, и занавес давали бесчетное количество раз. Отклонив приглашение Лакомба проводить ее, Амалия вернулась на улицу Револю и принялась составлять отчет для генерала Багратионова. Перечитав текст в первом часу ночи, она поняла, что он никуда не годится. Скомков списанные листы, Амалия положила их в пепельницу, чиркнула спичкой и стала смотреть, как они горят. Неожиданно до ее слуха донесся негромкий стук, словно кто-то осторожно открыл окно, на первом этаже дома. Воображение тотчас же нарисовало Амалии картину, как Сезар Пелисон, заприметивший ее на собственных похоронах, впечатлился настолько, что решил выследить ее и прикончить. Раньше, конечно, он убивал, подстерегая жертвы на улице, но Амалия отлично знала, что логика — плохой помощник в общении с людьми. Причем не только с сумасшедшими. Баронесса Корф проверила, заряжен ли револьвер, выключила свет и приготовилась ждать. Скрипнули ступени лестницы. Незнакомец уверенно двигался на второй этаж. Затаив дыхание, Амалия выскользнула в коридор. Здесь было темно. Но свет от луны и фонарей снаружи оказалось достаточно, чтобы обрисовать силой от ночного гостя. Выждав удобный момент, амалия левой рукой зажгла свет, продолжая держать оружие в правой руке. А, черт! вырвалось у ночного визитера, когда вспыхнул свет. Признаться, баронесса Корф даже ощутила легкое разочарование поняв, что ее решил навестить не Сезар Пелиссон, а капитан Дебуа, также известный как Эвре, Тревор Ортингтон и Виконде де Ботранше, Правая рука у него была в крови. Он недовольно поглядел на нее и быстро спрятал за спину. — Добрый вечер, капитан Эвре, или как вас там? — сказала Амалия, усмехаясь. «Надеюсь, вы проникли ко мне в дом исключительно с неприличными намерениями, иначе я буду сильно разочарована?» «Вы же говорили, это не ваш дом», — заметил гость, косясь на револьвер в ее руке. «Вы просто тут живете». «Когда придираются к словам, значит, по сути дела, сказать нечего», — уронила Амалия, пристально наблюдая за своим собеседником. «Предупреждаю, в доме достаточно прислуги, и я очень громко кричу. Может быть, вы уберете оружие, и мы поговорим? Может быть, вы сначала удосужитесь объяснить, какого дьявола вы сюда залезли?» В тон капитану отозвалась Амалия. «Я хотел поговорить с вами». «Оригинальный же способ вы выбрали, капитан Эвре». «Так, чтобы о нашем разговоре никто не узнал», — закончил фразу капитан. «И меня зовут вовсе не евре, А как?» Ее собеседник передернул плечом, не отвечая. «Хотя бы имя свое назовите. Должна же я знать, как к вам обращаться». «Ну, допустим, Раймон». «Допустим?» «И что же вы собирались со мной обсудить?» — разговора. «Маленькая поправка», — вмешалась Амалия. Я знала, что он жив еще до того, как приехала к графу. «Кстати, это случаем не выстреляли в голову бедолаги, которого похоронили под именем Пелесона. «Нет». Я понял, что Сезар жив, когда увидел его в толпе возле церкви. «Врете». Вы еще раньше предупреждали насчет него графа де Ранси. Хорошо, будь по-вашему. Я видел, как Дасонвиль относится к своему сыну. Я совершенно точно знал, что бы Сезар ни натворил, генерал сделает все, чтобы его защитить. Но... Но... Но это не значит, что я не понимал, как Пеллисон может быть опасен. Раймон дернул щекой. «Может быть, мы продолжим беседу где-нибудь в другом месте?» «Идите в гостиную», — велела Амалия. «Но помните о дистанции и не делайте резких движений». Раймон нахмурился. «Вы обещали свернуть мне шею, так что не обессудьте». Они перешли в гостиную, и от Амалии не укрылось, что ее гость заметил обгоревшие клочки бумаги в пепельнице. Он сел на диван, а баронесса Корф устроилась в кресле возле стола, на который положила револьвер, чтобы он всегда был под рукой. «За разбитое стекло», — негромко заметила Амалия, глядя на окровавленную руку Раймона, — «вам тоже придется заплатить». «Вас послал ко мне генерал?» «Если бы он послал меня, я пришел бы открыто. Просто... просто все усложнилось». Тут Амали, разумеется, полагалось спросить, что именно усложнилось, но она предпочла молчать и ждать следующей фразы. Раймон заерзал на диване». «Могу я спросить, что вы намерены предпринять теперь, когда вам известно, что пылесон жив?» «Не выдержал он». «Можете». «Но это не значит, что я вам отвечу». «Вы известите полицию?» «Вы боитесь полиции?» «С чего вы взяли?» «С того, что убийство какой-то дочки Столяра и убийство уважаемых людей — разные вещи». Генерал Дасонвиль много раз выходил сухим из воды, но теперь ему крышка. Возможно, Раймон усмехнулся. Вы знаете, он был о вас высокого мнения. По-моему, он даже восхищался вами. Самую малость. Насколько он вообще способен был кем-то восхищаться. Вы знали Сезара Пелесона? В жизни его не видела. Его беременная мать не смогла выехать из осажденного Парижа, а потом ей пришлось пережить все ужасы коммуны. Однажды толпа чуть не растерзала ее, узнав, что ее муж офицер. Возможно, все эти обстоятельства повлияли на будущего ребенка. Капитан, сказала Малия, покачивая носком туфли. Меня не интересует родословная бешеных собак. Меня интересует, чтобы эти собаки сдохли как можно скорее. Надеюсь, моя мысль ясна. Думаю, генерал Дасон Виль не согласился бы с вами. Он считал, что его сын просто... Просто сбился с пути. Кровь на вашей руке не свежая, сказала Амалия спокойно. И я не слышала звона разбитого стекла. Почему вы все время говорите о генерале в прошедшем времени? Раймон закусил губу и откинулся на спинку дивана. Потому что он мертв. Вы его убили? Как вам такое могло прийти в голову? Возмутился ее собеседник, и Амалия увидела, что ей удалось задеть его за живое. Нет, конечно. Его убил Сезар. Если бы я появился на пять минут раньше, я бы поймал его. Если генерал Дасонвиль мертв, сказала Амалия после паузы, тогда я действительно не понимаю, что вы делаете в моем доме. Там возле церкви Пэлисон смотрел на вас, мрачно сказал Раймон. Он запомнил вас, ясно? Боюсь. Он может прийти за вами. — И что? — Мне теперь не ходить по улице? — спросила Амалия, натянуто улыбаясь. — Улица? — Пылисон убил отца в его квартире, — ответил Раймон. — Заколол старинной рапирой, который снял со стены. — Теперь вы понимаете, что вы тоже находитесь в опасности.